Глава двенадцатая. Министерство конфликта. Часть первая. При распределении министерств кандидатов оказалось немного, и назначение министра финансов отняло меньше всего времени. Оно было предоставлено уже занимавшему этот пост при Монтефеле с 1851 по 1858 год господину Карлу фон бодельшвингу брату вышедшего в марте 1848 года в отставку министра внутренних дел Эрнста фон Боддельшвинга. Рада вскоре обнаружилось, что ни он, ни граф, и цинплиц, которому досталось Министерство торговли, не были в состоянии руководить своими министерствами. Оба они ограничивались тем, что скрепляли своей подписью заключение сведущих советников и старались по возможности сгладить расхождение между политикой короля и государственного министерства. и мнениями этих советников, часть которых была либералами, часть же оставалась во власти узковедомственных точек зрения. Весьма сведущие в делах чины финансового ведомства в своем большинстве находились в скрытой оппозиции министерству конфликта и считали его лишь кратковременным эпизодом в дальнейшем либеральном развитии бюрократической правительственной машины. Хотя наиболее деловитые из них были слишком добросовестными людьми, чтобы тормозить деятельность правительства, все же они оказывали ему, насколько это допускало чувство их служебного долга, пассивное, но довольно упорное сопротивление. Подобное положение приводило к той несообразности, что господин фон бодель швинг стоявший по своим личным убеждениям правее всех нас, остальных министров, занимал обычно при голосовании одно из самых левых мест. Министр торговли граф Иценплиц, также не в силах был самостоятельно управлять своим перегруженным ведомственным кораблем и плыл туда, куда его вели подчиненные. Для тогдашнего Министерства торговли с его различными отраслями, пожалуй, не найти было начальника, который во всех подведомственных ему областях был бы способен руководить своими подчиненными. Но даже и при этих условиях граф Иценплиц был гораздо менее знаком с подлежавшими его разрешению задачами, чем, например, фонд Эрхейт,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 В то время, когда в 1873 году я передал ему председательствование, те же самые карьеристы, вроде Гарри арни и более молодых военных, которые вместе со своими союзниками действовали против меня в Кройцсайту и через Райхсглопе, обхаживали Руона с тем, чтобы вызвать отчуждение между ним и мною. Его председательствонию был положен конец без моего содействия, по инициативе моих остальных коллег.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 Мне пришлось однажды настаивать, отбросив учтивость, на том, чтобы переговорить с господином фон Мюллером с глазу на глаз по поводу одного королевского повеления, прежде чем удалось убедить супругу министра оставить нас вдвоем. Факт подобного давления привел его в дурное расположение духа, что ввиду его служебной опытности не повлияло первоначально на мое отношение к нему на деловой почве, но неблагоприятно отразилось на нашем личном общении. Заимствуя свое политическое направление не у супруга, а у королевы, госпожа фон Мюллер заботилась больше всего о поддержании связи с ее величеством. Придворная атмосфера, вопросы ранга, внешнее проявление высочайшего благоволения нередко оказывают на жен наших министров влияние, которое дает себя чувствовать в политике, противоречившая, как правило, государственным интересам личная политика императрицы Августы находила в лице госпожи фон Мюллер усердного слугу, А господин фон Мюллер, хотя он и был благоразумным и честным чиновником, не обладал достаточно твердыми убеждениями, чтобы не делать для поддержания домашнего мира некоторых уступок в ущерб государственной политике, когда это не слишком бросалось в глаза. Министр юстиции граф Цурлиппи, вероятно, еще со времен своей деятельности в качестве государственного прокурора сохранил привычку говорить самые резкие вещи с улыбкой и язвительным выражением превосходства, раздражая этим парламент и коллег. Наряду с швингом он занимал среди нас крайнюю правую позицию и резче его отстаивал свое направление, так как был в своем ведомстве достаточно сведущим человеком, чтобы руководствоваться собственным убеждением, тогда как швинг не в состоянии был владеть делами Министерства финансов без ревностной помощи своих компетентных советников. Советники же эти стояли по своим политическим взглядам левее своего шефа и всего министерства. Часть 2. Публично-правовой вопрос, к которому сводился конфликт и взгляд, усвоенный на него кабинетом и заслужившим одобрение короля, изложен в письме его величества к подполковнику барону фон Финке из Ольбендорфа, близ Гродкау. О письме этом упоминалось в свое время в прессе, но, сколько мне помнится, оно не было опубликовано полностью, хотя вполне заслуживает этого, тем более, что оно объясняет позицию короля в вопросе об индомнитете. Господин фон Финке в заключении своего поздравительного письма королю к Новому в 1863 году писал «Народ остается верным вашему величеству, но в то же время он твердо стоит за право, которое недвусмысленно предоставлено ему девяносто й статьей Конституции. Да отвратит Господь в милосердие милосердии злополучные последствия крупного недоразумения». Король ответил 2 января 1863 года. Я искренне вам благодарен за ваши любезные пожелания к Новому году. Наступающий Новый год не сулит ничего отрадного, доказывать это нет нужды. Но мне непонятно, почему и вы бьете тревогу, будто я не знаю настроения значительного большинства народа. По всей вероятности, вы не читали моих ответов многочисленным депутациям, являвшимся ко мне с выражением своих верноподданических чувств. Я снова и снова повторял, что мое доверие к народу непоколебимо, ибо я знаю, что народ мне доверяет, но тех, кто хотел бы отнять у меня его доверие и любовь, тех я проклинаю, так как их планы осуществимы лишь в том случае, если это доверие будет поколеблено. А что они считают пригодными для этой цели любые пути, известны всему свету, ибо их планы созревают лишь на почве лжи, обмана и надувательства. Вы говорите далее. Народ требует соблюдения параграфа 99 Конституции.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 то мне пришлось возместить это ничего и как заботливому хозяину дома вести дом дальше, чтобы впоследствии дать во всем отчет. Кто же сделал, следовательно, невозможным соблюдение параграфа 99-го? Поистине не я. Вильгельм.